Серафима Александровна Чебатар. Виталий Яковлевич Вульф. Восхитительные женщины неподвластные времени. Аннотации. Восхитительные женщины, покорившие миллионы сердец. Звезды, которым поклоняется весь мир. Музы, вдохновлявшие гениев. Железные леди, способные вести за собой целые народы, легендарные красавицы, о которых грезил каждый мужчина, иконы стиля и властительницы дум. От Елизаветы Тюдор до Эвиты Перрон, от Маты Хари до Эсте Лаудер, от Елены Блаватской до Айседоры Тункан, от Сары Бернар